Я имел терпение смотреть волей-неволей и все фокусы, например, высиживание цыплят парами, неотпираемые американские замки и тому подобное. Глядя, как англичане возятся со своим умершим дюком вот уже третью неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать, что вы думаете? Мостки, построенные в церкви святого Павла по случаю похорон. От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви. Я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтобы не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гравюру погребальной колесницы. Вчера появилась панорама Ватерлоу. Я думаю, снимут панораму из мостков. «Не на похороны ли Дюка приехали вы?» — спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. «Ес, оу, ес!» — сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного Дюка. от того к стыду моему, был холоден к его кончине. Даже еще, прости мне, Господи, подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуще всего мостками осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтоб я отрицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона, о нет. Я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или пятиалтынный. Мальчишка догнал меня, и тыча монетой мне в спину, как зарезанный кричал «No use! No use!» Не ходит. Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул, Это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим, в банке, какой-то тоже неотпираемый замок. По крайней мере, он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его и действительно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок, и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали, и объявили замок неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются эти замки, заключается в бородке ключа, в которую каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе, как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены. А пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей, и для маленьких шкатулок. Ценой 10 фунтов стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли? Между тем, общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона с циркуляцией народонаселения, странно. Там до двух миллионов жителей. Центр всемирной торговли. А чего бы вы думали незаметно? Жизни. То есть бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет. Или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последнее не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон — первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей. Ахнешь от изумления! но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительная тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно. Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика,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 Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице. Между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут. Беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет. Время между тем близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию. Того и гляди, назначат деньги. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтобы потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям. Про природу Англии я ничего не говорю. Какая там природа? Ее нет. Она возделана до того, что все растет и живет по программе. Люди овладели и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и собаками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли. В парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все породисто здесь. Овцы, лошади, быки, собаки. Как мужчины и женщины. Все крупно. Красиво, бодро. В животных стремление к исполнению своего назначения простерто кажется до разумного сознания. А в людях, напротив, не изведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жреет. А человек, напротив, старается забыть, зачем он круглый божий день и год И во всю жизнь только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение от прямой цели. От этого, может быть, так много встречаются людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности причина успехов на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И все так. Механик, инженер, не побоится упрека в незнании политической экономии. Он никогда не прочел ни одной книги по этой части. Не заговаривайте с ним и о естественных науках. Ни о чем, кроме инженерной части. Он покажется так жалко ограничен. А между тем... Под этой ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум, но ум весь ушедший в механику. Скучно покажется универсально образованному человеку разговаривать с ним в гостиной, но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведения. Все бы это было очень хорошо, то есть это практичность, Но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона. Не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтобы общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно, и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им.